Глава вторая Зал, в котором оказался Сонг, представлял собой квадратное помещение с высоким полукруглым потолком, на котором кем-то очень искусным были выгравированы множество разных сцен, с участием неизвестных практиков. Великие битвы, борьба с невероятными чудовищными зверями, возвышение сильнейших практиков, сцены триумфов и поражений. Сонг некоторое время разглядывал удивительные рисунки, при этом постоянно ощущая дрожь кольца с карманным пространством и находящихся в нем клинков. Через некоторое время молодому человеку это надоело, и он, выбрав один из трех проходов, ведущих вглубь пагоды, направился прочь из зала. Возможно, позже, если будет время, он еще вернется сюда. А пока следовало лучше изучить башню. Войдя в один из темных проемов с распахнутой настежь двухстворчатой дверью, Сунга чутился в длинном коридоре, уходящем куда-то вдаль. Сделав шаг, он тут же услышал под ногами характерный звук, издаваемый плиткой из звездчатого камня. Очень редкая вещь, видимая им только однажды в сокровищнице секты Вечных Сумерек. Причем тогда такой плиткой... покрывался относительно небольшой участок с некоторыми специфическими артефактами, что не имели собственных стендов или пьедесталов. Здесь же этой плиткой, похоже, оказался покрыт весь коридор. Насколько Сонгу было известно, для звездчатого камня характерна высокая прочность и способность сопротивляться воздействию духовной энергии, Именно поэтому стоимость его в высших мирах являлась запредельной. У молодого человека даже непроизвольно закралась довольно странная мысль вскрыть несколько плит и перенести их в карманный мир дворца, но он очень быстро отказался от этого. Во-первых, неясно, как хозяева пагоды отреагируют на такой вандализм. Почему-то он был уверен, что Ферболк должны были оставить хоть кого-то приглядывать за шпилем. Во-вторых, на то, чтобы просто вскрыть это покрытие, могло уйти очень много времени. Не зря о прочности известчатого камня ходили легенды, поэтому оставалось только мысленно вздохнуть и шагать по целому состоянию под ногами. Время в этом лишенном дневного света месте шло медленно и неторопливо. Парень шёл вперёд, слушаясь в абсолютную тишину этого места. Пагода казалась мертвой, безжизненной. Сколько бы он ни пытался ощутить внутреннее движение духовной энергии, сделать это никак не получалось. Складывалось впечатление, что стены коридора блокируют не только восприятие, но и проникновение любой духовной силы внутрь себя. Это настораживало. зачем это нужно делать, непонятно, но сами усилия и монументальность постройки впечатляли. Сонг продолжал идти вперед по, бы, бесконечному коридору. Несмотря на сухой воздух, сколько бы молодой человек ни вглядывался, ни одной пылинки по углам и на полу он так и не увидел. Кто или что следил за местным порядком, оставалось непонятным. Шорох собственных шагов в какой-то момент стал настолько громок, что стал напоминать сонгу грохот. Возможно, причиной этому являлась тишина, нависающая вокруг молодого человека. Спустя оказалась целую вечность, он, наконец, добрался до первой развилки и на некоторое время остановился. Коридор раздваивался и шел в противоположных направлениях, При этом каких-либо обозначений того, куда он ввел, нигде не было. Все те же серые стены и пол из звездчатого камня. Решив, что в сущности раз никакой разницы нет, то можно просто положиться на удачу, Сонг шагнул в правый коридор. После этого ответвления развилки и даже полноценные перекрестки стали встречаться куда чаще. Молодого человека это нисколько не пугало, он прекрасно помнил весь путь, проделанный им, и при особой нужде вполне мог вернуться. Несколько раз он выходил в довольно большие по своим размерам залы, в которых кроме интересного барельефа и установленного в самой середине черного камня ничего не было. При этом... От камней несло такой силой, что даже используя всю силу, Сонг мог приблизиться к ним лишь на расстояние пары метров. Дальше уже становилось опасно. По своей сути, это концентраторы энергии. И чем ближе к центру шпиля, тем больше этих концентраторов попадается мне на пути, думал он, выходя из очередного зала с черным камнем. Но все же хотелось бы найти лестницу и начать подниматься к вершине. Уверен, именно там скрывается секрет пагоды. Лестницу удалось обнаружить лишь только через несколько часов. Самое неприятное оказалось в том, что Сонг мог бы обнаружить подъем намного раньше, но почему-то не увидел кое-чего очевидного и потратил время на блуждание по первому этажу. В какой-то момент он решил немного отдохнуть и, отойдя к краю коридора, присел возле одной из стен, которая в ту же секунду пропала, показав проход с лестничным пролетом, ведущим наверх. Оказалось, что башня каким-то образом ощущала мысли Сонга и тут же старалась реализовать их, если могла, конечно. Так, после того, как Сонг подумал о развилке, та через некоторое время появлялась. как и залы с установленными камнями-сборщиками. Все это время парень проходил мимо выходов к лестницам, просто не замечая их. «Получается, башня в определенной степени подчиняется мне, выполняя все, что я ее попрошу», – размышлял Сонка, осматривая лестничный пролет. Он уже провел несколько экспериментов, выяснив, что создавать лестницы пагода могла далеко не в каждом месте, но достаточно часто, чтобы не утруждать себя поисками нужной части стены, тянущегося вглубь пагоды коридора. Второй и третий этажи, как и четвертый с пятым, продемонстрировал все те же бесконечные коридоры со извещатым камнем. Только в отличие от первого этажа, по этим коридорам постоянно проносилась концентрированная духовная сила, из-за чего передвигаться по ним оказалось не очень-то комфортно. А вот уже на шестом этаже все вдруг сильно поменялось. Сонг совершенно неожиданно для себя вышел в самый настоящий лес с высоким, находящимся в своем зените ярким солнцем. Зачем строителям фирболк понадобилось создавать нечто настолько сложное внутри шпиля, оставалось для молодого человека большим вопросом. Что куда важнее, духовная энергия этого этажа оказалась куда плотнее, чем даже энергия внутреннего кольца, из-за чего первое время ему опять пришлось привыкать к этому. Жаль, только сама энергия была насыщена концепцией жизни, из-за чего Сонгу, никогда не изучавшему этот закон, оказалось непросто поглощать духовную силу внутри этажа. Впрочем, даже то, что ему стало доступна такая пускай и не совсем удобная, но концентрированная энергия, уже являлась большой удачей. На этом этаже Сонг провел несколько часов. Разлитая повсюду концепция жизни, буквально творила чудеса. За короткий промежуток времени у него полностью испарилась накопленная усталость, а сам он стал куда бодрее и даже впервые за долгое время позволил себе искренне улыбнуться. После этого он, кажется, понял, для чего был построен шестой этаж. С этого момента началось восхождение Сонга к вершине пагоды Фирболк. Он начал подниматься все выше по нескончаемым этажам. Довольно быстро парень понял, что каждые десять 12 ярусов обязательно должен был находиться сад или место с высокой концентрацией законов жизни и духовной энергии высших порядков. на таких этажах часто попадались редкие духовные растения сонгу даже удалось стать счастливым обладателем нескольких растений легендарного ранга вот только во время их поимки он несколько раз был на грани получения серьезных травм легендарные травы вполне способны постоять за себя. здесь даже росли такие которые он несмотря на этап восхождения Пробовать срывать никогда не решился бы, так как это оказалось слишком рискованным и опасным. Добраться до верхних этажей Сонгу удалось лишь через несколько дней. Он бы даже не понял, что оказался на месте, если бы не появление необычного этажа, отличающегося от всего, что парень видел до этого. Огромный зал, внутри которого горело самое настоящее рукотворное солнце, свет которого не обжигал и не слепил. Настоящий сгусток чистой духовной силы. Когда Сонг приблизился к полыхающему шару, дорогу ему совершенно неожиданно преградил человек. Духовный призрак мужчины, одетого в хорошо знакомую молодому человеку форму клана Фирболк. Дальше для вас хода нет, мастер, используя мысли речь, сказал призрак. Что это такое и почему мне не разрешено посмотреть ближе? спросил его сонг. Это один из духовных концентратов мира. Он предназначен для стабилизации духовной энергии искусственного мира и ее плавного распределения. Таких концентраторов больше десяти тысяч расположено по всей ключ-пагоде, спокойно ответил призрак. «Как мне добраться до центра этой пагоды?» – спросил парень, решив, что будет большим упущением, если он не задаст этот вопрос. «Вашего текущего развития и наличия родословной фирболк не хватает, чтобы получить доступ к сердцу пагоды». Хорошо. «Можешь ли ты провести меня до места максимально близкого к центру пагоды?» «Конечно», – согласился призрак. «Тогда веди», – кивнул Сонг, «и я хотел бы задать тебе некоторые вопросы». «Конечно, мастер», – ответил тот и неспешным шагом направился куда-то прочь от пылающего солнца на этаже, при этом подстраиваясь под шаг молодого человека, пристроившегося рядом. «Что это за место?» – первым делом уточнил Сонг, обведя глазами зал и, спохватившись, добавил. «Я имею в виду, для чего нужен этот шпиль, установленный в сердце искусственного мира?» «Эта пагода питает и насыщает духовной энергией все вокруг себя, и если бы ее не было, не было бы и искусственного мира. Но это не единственная ее функция». Фирболк использовали подобные башни прежде всего как переработчики духовной энергии частей тела скитальца. «А?» – не понял его Сонг. «При чем тут раса странников?» «Ни при чем", терпеливо пояснил искусственный человек. «Я говорил о скитальце. Одна из его частей тела сейчас находится под башней Ферболк. и создает ядовитые эманации силы. Для их очистки и переработки используется башня. Это, по своей сути, гигантский фильтр, предназначенный для того, чтобы очистить заразу скитальца и превратить ее в духовную энергию нашей реальности. Хм. Сонг некоторое время обдумывал слова неспешно идущего призрака и задал самый логичный вопрос «И кто же такой этот скиталец?» Существо, пришедшее издалека, шагнувшее далеко за грани этапа бессмертия, возможно, даже равное богам и умершее здесь, в нашем атолле,